Мало ли кого принесет. А бензин? Ну, есть у нас пока. И потом будет еще где слить. Бензина сейчас больше, чем способных им воспользоваться. Как и многого другого. И это надо запомнить. В городах останется много брошенных рулезов, за которыми можно будет и вернуться, если с умом и подготовившись. Но это не сейчас, это потом, когда наши все будут дома. Аккуратно, не грохнув, прихлопнул багажник и к своей машине. Нам, между прочим, полдня еще катится. Дорога потянулась через пригородную застройку. То ли дачи, то ли деревни и большие домики за оградами. Деревца и никого не видно. Серенький день. Вроде и солнце в небе, а вокруг как-то не очень радостно. Под заборами снег, на открытых местах потаял уже. Трава прошлогодняя. Серая и грязная. Весна, блин. Только кое-где свежая грязь на асфальте. Катался кто-то в стороны от дороги. Но нам туда уж точно не надо. Нам отсюда подальше, потом где-нибудь дневку устроим, там и оружие осмотрим. Боеприпасы проверим и вступим, так сказать, права наследования. Пятницкое шоссе уже было забито. Это еще не сам великий драп или там исход. Но пробки уже встали. Хорошо за городом, тут все же и дороги прямее, и есть где объехать, кое-где. Было бы лето и все намного проще, но сейчас поля и трактары выехать стремаются, куда уж нам. По асфальту машины практически стоят, владельцы джипов и те, кто не боится, катят по обочинам. С одной стороны у меня совсем не джип, особенно когда от перегрузок колеса в арках скрываются, а с другой не стоять же в очереди, которой не видно конца. По обочине фактически грунтовки, слава богам, практически сухой, даже пыль есть. Едем, переваливаемся. Каждая канавка тревожно отзывается подвески Слабые у меня пружины сзади, не для такой дороги. Но пока терпят. А восемь узбеков дело свое знают. Тянут помаленьку. Тут навигатор уже плохо помогает. Городская карта кончилась, а Подмосковье прописано хреновенько. Пробовал я как-то по советам железной девы в Звенигород прокатиться. Так она меня затащила в какой-то дачный кооператив и показывает. Рули прямо. А прямо забор. За забором дом и сад. Даже на велосипеде хрен проедешь. Так что ну его этот умный навигатор. Включим старый проверенный озик с генштабовскими картами. Вот мостик над железной дорогой, значит скоро поворот, а то уедем обратно на Ленинградку. Повернуть удалось не сразу, но по крайней мере обошлось без эксцессов. Хорошо, не стоит привыкать светить оружие по поводу и без, и так можно и на стрельбу нарваться. Нервы у всех не к черту. Да и есть от чего. Спасает некоторый ступор и отупление. Ну и занятость срочно неотложным делом. Вот сейчас нам надо до Звенигорода доехать. Потом до Климовска. А там уж по М-2. На объезде в Звенигород у заправки стоит БТР. На броне несколько солдат. Лейтенант отошел на дорогу, курит в сторонке. Видимо, чтобы не подавать пример нарушения ТБ. Бензин же. «Попытаются остановить или нет? Или лучше самим остановиться?» «Роль спрашивающего всяко предпочтительная роли допрашиваемого, если получится ее занять». «Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, дорога дальше открыта?» Лейтенант мрачно обозрел наш просевший пепелац, выдохнул дым, отшвырнул щелчком окурок. «А хрена вам туда? Домой едем, в Тулу. Номера у меня тульские». Все похоже, потому что это оно и есть. На Симферопольку открыто, в Кубинку нельзя. Ну так вам туда и не надо. Не заплутаете? Карта есть? Есть, спасибо. В городе не останавливайтесь, опасно там. Этих, ну, тварей, как собак. И собак хватает, тоже твари Спасибо, мы останавливаться не будем. Фу, проскочили. Хрен его знает, что у военных на уме. Может помогут, а может наоборот. Власти-то нет никакой. Вернее, у кого сила, у того и власть. Про собак-тварей, то есть зомби-собак, информация новая, наверное, важная. Но нам пока не встречались. Значит, собаки тоже зомби. А еще кто? Вообще все? Блин, жутковато. Люди все же заметны и ходят плохо. А на четырех ногах куда проще, даже если они заплетаются. А есть еще и птицы? Нет, птицы вряд ли. Чтобы летать нужной энергии куча. У птиц даже температура выше, 40 градусов для них норма. А если холодные, фиг они полетят. Или полетят. В общем, тоже посматривать надо. Звенигород проехали быстро. Городок небольшой, и мы его краешком в две улицы до три поворота, мост и лесом полем. В городе беспокойники уже как элемент пейзажа. Стоят себе и стоят, От колеса не лезут, и ладно. Собак вроде не видно, ни живых, ни мертвых. Машины попадаются, и не так уж мало. Легковые, джипы, фуры, несколько военных газонов. Пост ГАИ на выезде пустой, стекла разбиты. То ли кто мародерить пытался, хотя что там возьмешь, кроме макулатуры. То ли просто выражал всенародную любовь. Даже военные не стали его занимать. Еще один БТР стоит в стороне, тоже на заправке. Дорогой вроде не интересуется Но ну и мы не интересуемся. Ползем себе мимо. Следующее узкое место. М1. Тут разделительный нет. Едут во все ряды. Зато есть возможность чуть проехать, а потом уже поворачивать налево. Встраиваюсь в поток. Пересекаю постепенно. Пускают неохотно, но все же пускают. Пересекли. Следующая крупная трасса уже наша. М2. Правда, до нее еще полсотни километров. Едем по мелким населенным пунктам. Юшкова, поворот на Селятина. Множество дорожек во всех направлениях. Дома, заборы, зеленые ворота со звездами. Мертвяков не видно, как, впрочем, живых. Был пост военных на дороге в Калининице. Но от нашего пути в стороне даже и дважды мертвых нет. Странно. Место достаточно населенное. Или мертвяков не только постреляли, но и увезли, и где-то с копом прикопали. Но факт. Пусто вокруг. Ощущение еще более жуткое, чем гуляющие зомби. Они хоть и неестественны, но вид пустых улиц еще более пугающий и странен. Без навигатора в этих поворотах можно и заблудиться. И бегай тогда с компасом, привязывай карту на глаз, угадывая, где же ты оказался. И та церковка обозначена крестом у дороги. Но GPS пока что работает четко. Трек ложится точно по дороге. А ведь это не навсегда. Система хоть и космическая, но управляется с Земли. И в любой момент ее могут банально отключить. Идиотов с большими погонами и там хватает. Или просто персонал забьет на работу и подастся по домам. Пока дорога свободная и простая, отдаю рули ринки. Пусть тренируется. Второй водитель нам понадобится при любом раскладе. Возможности не угнать даже, а подобрать машину уже были, но пока опасаюсь оставить пост перед мостом, чтобы никто мимо не проехал, вполне в духе гаишников. Вот переберемся через Аку, тогда посмотрим. Поворот на Мало-Ярославец, нам туда не надо. Конечно, если в Серпухове мосты закрыты, то как раз по Калужскому берегу можно проехать. Ака, река серьезная, и мостов через нее не так много. Калуга, Алексин, Серпухов и Ступино. Через Коломну, или тем более Рязань, нам уже запаса хода не хватит. Да и Калуга далеко в стороне. Есть еще несколько паромных, но они по случаю весны не работают. Но пока наша цель Серпухов. До него еще 60 километров. Да мы уже 200 проехали. Пора зеленую остановку делать, а также поесть, размяться и хоть немного выгулять кошек, которые уже и мяпкать устали. Вот тут, покуда место просматриваемое есть, и никого вокруг. Пока стояли, я проверил оба добытых автомата. Не новые, но вроде исправны. Выщелкал один магазин, нормально, 30 патронов, на пружине не экономили. Значит, по девяносто на каждый ствол и плюс еще полмагазина от разбитого. Если очередями не полить, хватит надолго. Будем надеяться, что с живыми нам воевать не понадобится. А вот с бензином хуже. Точно не знаю, сколько там осталось, и залить пока негде. Может, в Серпухович его найдем. Может, и зря у мертвых оперов не слили, сколько войдет. А может, и не зря. Стали бы сливать, а тут кто-то нарисуется большой толпой или на броне. Не, жадность надо держать на привязи. По старой М2 машин действительно было немного. В Чехове тоже гуляют зомби, но единичные. Кто-то провел массовую зачистку. По сторонам дороги дважды покойников навали на приличной. Отстрелял и уехал. А как в Серпухове будет, еще неизвестно. Надо бы тут поискать, где бензина надоить. Но на заправке опять военный, тоже БТР. Какой-то незнакомый, новый что ли. Или наоборот, старый очень... Как-то мало интересовался бронетехникой, однако, что военные взяли под контроль заправки, уже понятно. Хорошо или плохо? Да, в общем, все равно. Если бы не взяли, кто-то уже разграбил бы или просто спалил. Что так, что так, нам тут не залиться. Если только с машин сливать, или, ну, его, поехали дальше, тут вроде порядок еще, а значит, можно и огрести за мародерство. Не отстреливаться же от людей, которые свое законное добро защищают. Тем более, что на стрельбу наверняка военные нарисуются. И тогда уж в самом лучшем случае отнимут оружие. Вообще надо оружие подальше убрать. Сайга пусть лежит. Дробовик. Он все же не так народ пугает. Он-то законный обычно бывает. Да и уголовную ответственность за них отменили вроде. А вот автоматы, тем более автоматы убитых ментов, это совсем не игрушки. И пистолет неизвестно, как он к тем гопам попал и где до того засветился. Так что лучше распихать это добро под сиденье. Туда и пограничники не заглядывают, если, конечно, конкретной наводки не имеют. И хватит тут кататься. середина дня уже.